Постой. У Сережи случилась неприятность, он опустился на одно колено. Погоди. Зацепил? Ну да, идиоты, не могут толком гвоздя забить. Ну? Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот, слава богу. Разорвал? Нет, цела, слава богу. А в подкладке дыра. Это старая. Это не я. Ну пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли. Я его знаю. Это с Ахмедианова двора. Негоратов. Помнишь, я рассказывал? Собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне, помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал в самой ловорождения? Ну вот из этих. Помнишь? Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромой не мог быть виден ею в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она вслед за братом произвела какие-то движения, за что-то взялась, что-то перешагнула и, осмотрясь по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг, и, — говорил Сережа, — название, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы и уже в пути, и что он только что, ну, Назад минуту говорил об этом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его вёрткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попрощавшись, они пошли ни с чем. Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом. «Сереж, я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?» Мне никогда не бывал. Неправда, я сама тебя видала. На дровах? Ты? Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Черепсавичевским садом. А, ты вот о чем. А ведь верно. Как мимо идти, показывается. За садом, в глубине. Там сараи какие-то и дрова. Погоди, так это значит наш двор? Тот двор наш? Вот ловко. А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться раз и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор? Сережа, покажешь мне дорогу туда? Опять. Ведь двор наш, чего показывать? Ты сама... Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу, покажи, как пройти. Покажешь, Серёжа? Я опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли, и вот опять скоро мимо идти. Что ты? Да то. А Медник на углу? Так та пыльная, значит, ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А череп Савичи в конце направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки. Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о полуде, то это такая горная порода, одним словом, руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки, обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют. Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли. Она про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, вдохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела Хромова и трех незнакомых, и что они делали и в следующую же минуту поняла, что тот цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть тот самый хромой.